Глава 39 девятая Вернувшись в Англию, Элизабет провела первый месяц, стараясь понять, что происходит в головном офисе. Пока она работала в Японии, ей было трудно следить за событиями. Уильям вел себя деспотично и скрытно. Когда она вникла в подробности, то поняла, почему. Дела шли из рук вон плохо. Мелвилл с трудом справлялся с платежами. Поставщики едва сдерживали раздражение. Компания еле-еле выполняла условия кредитных договоров. «Папа, как ты мог такое допустить?» пробормотала она однажды поздно вечером, сидя в его кабинете. Сейчас Элизабет ничего не могла с этим поделать, кроме как свести потери к минимуму. Она назначала встречи с основными поставщиками и уговаривала, выпрашивала и умоляла подождать. Пересмотрев список кредиторов, она работала с менеджером по закупкам, чтобы установить очередность платежей. Через полтора месяца после переезда Элизабет к ней наконец присоединился кол. Пока они жили в Рось, он прощупывал почву, подыскивая место, где можно поселиться. Через друга он нашел жилье с мебелью, которое они могли снять. Идеальный вариант для нас, сказал он после осмотра. «И прелесть в том, что переехать можно хоть сейчас». Элизабет, жившей по большей части в отеле Лейнсборо, было все равно, как выглядит жилье, лишь бы это была не гостиница. Но она немного удивилась, когда Коул повез ее посмотреть. Она ожидала увидеть модную квартиру в Докландс, а он привез ее в особняк в Челси-Харбор. «Да, это очень разумно», — сказала она, пока он показывал ей окрестности. Коул был доволен. «Я знал, что тебе понравится». Она не совсем то имела в виду, но решила, пусть будет так. В конце концов, хотя ей бы хотелось, чтобы закрытый комплекс располагался немного ближе к пригороду, она понимала, почему Коул захотел там жить. За фальшивым фасадом эпохи Эдуарда VII скрывался современный дом. В просторных и светлых комнатах с минимумом обстановки — Среди нейтрально окрашенных стен располагались все современные удобства, какие только можно пожелать: облицованная мрамором ванная с джакузи, аудиосистема Bang Olufsen, а в подвале был даже кинотеатр. Хороший дом, ничего не скажешь. К тому же у нее совсем нет времени искать что-то самой. Когда можно внести задаток? – спросила она. За неделю до возможного возвращения к работе Уильям пошел к врачу. который посоветовал ему посидеть дома еще три месяца. Хотя Элизабет переживала, что отец не восстановился полностью, втайне она была довольна, что у нее еще есть время до его возвращения. А значит, пора обратить внимание на настоящую проблему компании. Как поднять продажи? Последний доклад отдела стратегического планирования содержал 500 страниц детального анализа безо всяких выводов, Иными словами, напрасная трата времени. Исполнитель, очевидно, решил, что за ворохом потраченной бумаги никто не заметит, что автор понятия не имеет о том, что происходит. Во время руководства Коула такого не случалось. Что ж, если анализа нет, придется провести его самой. Она решила начать с основы основ. Когда она впервые пришла в Мелвилл, то получила бесценное представление о делах компании, просто поработав на первом этаже. Этим она займется и сейчас. Проведет время в торговом зале. Работа оказалась изнурительной. Она вставала в семь утра, на три часа зарывалась в таблицы и отчеты, а в десять спускалась в магазин. До шести вечера Элизабет стояла за прилавком, пока не подкашивались ноги и не появлялось желание рухнуть в постель. Но, вернувшись за письменный стол, она разбиралась с бумагами, пока не слипались глаза. Потом, вымотанная, приходила домой и падала в кровать, чтобы проснуться утром и повторить все снова. К счастью, она как-то выживала при четырёхчасовом сне, но еду времени тоже не хватало. За месяц Элизабет похудела на шесть килограммов. Коулу это не нравилось, он считал, что она и так тощая. В отчаянии он стал заказывать ей обеды и ужины в ресторане. Но и тогда, поглощенная каким-нибудь делом, она отставляла контейнер, едва попробовав еду. Элизабет держалась на одном адреналине, и ей это нравилось. Работа в магазине буквально открывала глаза на состояние дел — Она обратила внимание на то, каким убогим выглядел торговый зал по сравнению с новыми дальневосточными магазинами. Потертые ковры, неряшливые уборщицы, оставлявшие пыль на стеклянных витринах, продавщицы со жвачкой в зубах и облупившимся на ногтях лаком не заботились о том, какое производят впечатление. Но больше всего Элизабет интересовали покупатели. Людей приходило немало, но покупали немногие — Она даже удивилась: если не брать во внимание одежду территорию Кейтлин, то с другими товарами все вроде бы было нормально. Аксессуары того же отличного качества, как и на протяжении свыше ста лет. Почему же они теперь не пользуются спросом, как раньше? Ответ пришел однажды днем, во время второй недели работы в магазине, когда она обслуживала покупательницу, вернувшую деванширскую сумочку с монограммой бренда, Сумка с длинными ручками, которую носят через плечо, изготовленная из коричневой телячьей кожи, была классической продукцией Мелвилла. Стоимостью в 500 фунтов она была одним из дешевых изделий этой линии. Такая же модель из страусиной кожи стоила в четыре раза дороже. Элизабет молча обслужила покупательницу. В Мелвилле было принято принимать возврат, не задавая вопросов. Женщина, на вид средних лет и среднего достатка, явно забежала в обеденный перерыв с работы. Она немного нервничала. Видимо, не часто заходила в такие магазины. Элизабет подождала, пока процедура закончится, а потом спросила, почему покупательница возвращает товар. Женщина перегнулась через стеклянный прилавок, словно они обсуждали тайну. «Откровенно говоря...» «Я всегда мечтала иметь одну из сумочек Мелвилла, полушепотом призналась она. «Двадцатилетней девчонкой, работая в Лондоне, я не могла себе этого позволить. В этом году на пятидесятилетие муж сделал мне такой подарок, и я уже представляла, как буду хвалиться, но...» Она заколебалась. «Но что?» — подтолкнула ее Элизабет. Но потом я зашла в местный фарм-март и увидела точно такую сумочку Мелвил за двадцать пять фунтов. «Я, конечно, понимаю, что это не одно и то же», — торопливо поправилась она. «Сумка из ваших дешевых товаров, и если приглядеться, то сразу это заметишь. Только после этого мне расхотелось носить настоящую. Для меня она, ну как бы обесценилась, потеряла привлекательность». В зале повисла тишина. Женщина увидела выражение лица Элизабет и нахмурилась. «Извините, милая, может, мне не стоило говорить. Это не повлияет на возврат?» Элизабет выдавила улыбку. «Конечно, нет». Она помолчала. «И спасибо за помощь». Когда магазин закрылся, Элизабет ринулась наверх, чтобы переодеться, и вызвала такси, которое отвезло ее на Оксфорд-стрит к ближайшему фарм-марту. Она даже растерялась, когда услышала, что Мелвилл снабжает подобные магазины. «Фармарт», розничная сеть магазинов на Хай-стрит, торгующая товарами для красоты и здоровья, славилась низкими ценами. Покупатели шли туда за дешевыми товарами. Торговая сеть была не из тех, с которыми Мелвилл хотел бы иметь связи, Конечно, Элизабет знала о линии товаров повседневного спроса с умеренными ценами, которую отец учредил в семидесятых, но не представляла, что он мог связаться с такой барахолкой. Ближайший магазин находился в восточном конце Оксфорд-стрит, ближе к Тоттенхэм-Корт-Роуд, втиснутый между кафе с бургерами и магазином со сниженными ценами, торгующим одеждой с принтом «Тай-дай», окраска тканей, при которой части ее стягивается нитью или связывается узлом, образуя непрокрашенные участки. Внутри, как бы компенсируя неудачное расположение, магазин сверкал яркими красками и неестественной веселостью. Товары освещались лампами дневного света. Ряды располагались в соответствии с ассортиментом по группам. Средства по уходу за кожей, волосами, зубами... В конце, рядом с аптекой, Элизабет наткнулась на так называемые дизайнерские бренды. В дешевой пластиковой корзине лежало около пятидесяти подделок деванширской сумки, сложенных под огромной вывеской с ценами. Каждая продавалась по 25 фунтов, пару можно было купить за сорок. Всё это было хуже, чем она себе представляла. Она взяла одну из них — точную копию сумочки, которую принесли на возврат. Синтетика на ощупь не вызывала приятных ощущений. Замочек в форме двойной буквы «М» монограмма Мелвила оказалась вот-вот сломается. Цвета были рисковаты, и когда она потерла посильнее, краска стала отставать. Она присмотрелась к модели и увидела, что она именно та, что выпускается компанией. Сумки оказались не подделкой — Где-то, как-то, кто-то выпускал их от имени Мелвила. И не только сумочки. В запасах фарм Марта были дешевые косметички, зажигалки, даже расчески. Все с фирменным логотипом Мелвила. О качестве говорить не стоило. Как же могла компания сохранить славное имя, когда оно напоминало о некачественной дешевке из аптеки? Элизабет купила две отвратительные сумки. Остаток вечера она гуляла по Оксфорд-стрит, выискивая, в каких еще магазинах попадались товары марки «Мелвилл». Домой она пришла около девяти вечера. Коул готовил ужин на оснащенной по последнему слову технике кухни. Основав сеть ресторанов, он по-настоящему увлекся кулинарным делом. Конечно, бизнесмену совершенно не обязательно отличать ложку от поварешки, но он был из тех, кто вникал в дело основательно — Он никогда не довольствовался наблюдением со стороны. В последнее время у него не было возможности готовить для жены. Сегодня, с тех пор, как они воссоединились, она впервые пришла домой до полуночи. И она поразилась тому, как далеко он продвинулся. Нежнейшую говядину Вагю из сегодняшней поставки чудесно дополнял гарниры из свежей азиатской зелени. За ужином с вином она рассказала ему о своих находках — «Что ты об этом думаешь?» — спросила она. «Очень интересно». Он убавил огонь под сковородкой с маслом, на который готовил десерт — банановые оладьи. Потом взял у нее бокал и поставил на стол. Протянув руку, убрал с ее лица светлый завиток и завел за ухо. «Но поскольку я впервые за несколько недель ужинаю с женой, может, сегодня вечером забудем о Мелвиле?» Он положил руки ей на плечи, массируя большими пальцами ложбинку над ключицей. Она закрыла глаза, довольно вздохнув, пока он творил волшебство. Он наклонился и шепнул ей на ухо. «Может, возьмем десерт наверх?» Голос звучал тихо, маняще. «Я сделаю тебе массаж всего тела. Стресс точно уйдет». Элизабет вздохнула снова. На этот раз с сожалением. Она широко открыла глаза. «Прости, Коул, мне нужно записать несколько мыслей о том, что я сегодня увидела». «А это не может подождать?» «Нужно записать, пока все свежо в памяти». Он отпустил ее плечи и отвернулся. «Ладно, и вернулся к плите. А десерт хочешь?» «Наверное, попозже». Коул стоял к Элизабет спиной. Лица она не видела, но по напряженным плечам почувствовала его раздражение. Подойдя к нему, она обхватила его за пояс. «Мне правда жаль», — пробормотала она. «Я постараюсь быстро закончить, а потом, может быть, приду наверх». Она отстранилась и пробежала рукой по брюкам спереди. Он стоял, равнодушно переворачивая оладьи. Она надавила сильнее, пока он не застонал. «Ладно, ладно», — Сдался он и убрал ее руки. «Закончим позже, но ты долго не засиживайся, а то я не дождусь». Наклонившись, он поцеловал ее в лоб. Приободрившись, она ушла в кабинет. Проснувшись, Коул увидел, что Элизабет рядом нет. Он повернулся, чтобы посмотреть на часы. «Три! Боже! Не может быть, что она еще работает!» Он не возражал, пусть сделает, что хочет, только он не заснет, пока не удостоверится, что с ней все в порядке. Пока шел по дому, он вспомнил, почему ему здесь так понравилось. Уютно по-настоящему. Забавно, что с недавних пор он стал это ценить. Стал даже задумываться о детях. Впервые осматривая дом, он поймал себя на том, что прикидывает, какая комната подойдет для детской. Но с Элизабет обсуждать это пока не отважился. Несколько месяцев назад, когда он затронул эту тему, она быстро напомнила, что ей всего 28, и для нее дети — отдалённое будущее. Наверное, она права. Десять лет назад, в том же возрасте, он работал каждый час, чтобы добраться до желаемых высот. Как бы ему не хотелось более оседлой, размеренной жизни, приходилось ждать, пока Элизабет для этого созреет. Элизабет спала в кабинете на диване, свернувшись калачиком. На полу рядом с ней лежал годовой отчет Мелвила. Она, очевидно, прилегла, чтобы его почитать, и задремала. Коул было подумал, не отнести ли ее наверх в постель, но не рискнул. Побоялся разбудить, а ей так нужен отдых. Он достал из шкафа одеяло и накрыл ее. Подоткнув вокруг нее одеяло, Коул остановился, глядя на жену. Спала она умиротворенно, расслабившись. В последнее время такой он видел ее нечасто, и ему этого не хватало. Он любил в ней силу и честолюбие, но больше всего нежность, которая предназначалась ему и только ему. Хорошо бы Уильям поскорее вернулся к работе. Может, тогда она чуть-чуть расслабится и, наконец, найдет для них время». После похода в фарм Элизабет стала изучать линию товаров повседневного спроса. Она быстро нашла, в чем проблема. Поначалу решение Уильяма создать линию товаров с более низкими ценами помогло увеличить оборот без ущерба для обычных продаж. Но шли годы, и ему показалось этого мало. На пике популярности бренда несколько предпринимателей предложили платить ежегодный взнос за возможность использовать ими компании. Таким образом, они получили свободу ставить имя Мелвила на всем, что производят, от пластиковых колец для ключей до халтурных одноразовых сумок. Имя бренда обесценилось, и никто уже не хотел покупать дорогие качественные товары. Поняв, насколько глубока проблема, Элизабет сосредоточенно собирала необходимые данные, чтобы отказаться от недорогих товаров первой необходимости. Она верила, что это решение вернет Бренду былую славу, но одновременно понимала, что убедить совет директоров будет нелегко. Товары повседневного спроса составляли 50% текущего оборота, и главное — это была идея отца. Слава богу, что его не было рядом. Элизабет тщательно обдумала, с чего начнет доклад. Попросив Пирса провести анализ, Она узнала, что хотя товары повседневного спроса составляют половину продаж, маржа настолько низкая, что эта линия дает лишь 10% прибыли. Но начинать с детального анализа не хотелось. Нужно было привлечь их внимание сразу. Элизабет решила собрать вместе товары, характерные для каждого десятилетия с начала существования компании. Она провела много времени в поисках, на складе и в благотворительных магазинах, в киосках Портабелла и на рынках Спиталфилдс, пока не собрала все вместе, краткую историю Мелвилла. Каждый экземпляр рассказывал о компании и ее развитии. Там было все: От подлинной кожаной мужской обуви ручной работы 1880-х, армейских ботинок, сшитых на заказ во время Первой мировой войны, первой пары женской обуви, появившейся в 1920-х, шелкового шарфа с парашютной фабрики, которую Розалинда, ее бабушка, купила после Второй мировой войны, вплоть до платья из первой коллекции готовой одежды 1960-х годов. Через пару недель Элизабет, наконец, стояла перед советом и страстно рассказывала о каждом изделии, передавая их по кругу от одного члена совета к другому для рассмотрения. Они понятия не имели, какова цель ее презентации. Она держала это в тайне. Сегодня ей хотелось их удивить. Она давала им время насладиться качеством сырья, искусной работой, сложными швами, прошитыми вручную, и постепенно увидела на их лицах давно утраченное выражение — «Любовь к их продукции, гордость компании и веру в нее». Она втайне улыбнулась. Именно это чувство ей хотелось в них пробудить. «И, наконец, у нас есть образец, который, насколько я понимаю, определяет сегодняшнее отношение публики к Мэлвилу. Элизабет дала знак секретарше внести последнюю коробку. Она специально упаковала товар, как и все предыдущие, в аккуратно маркированные черные атласные подарочные коробки. Она устроила целое представление, развязывая белый кружевной бант, украшавший коробку. Аккуратно сняла крышку, развернула оберточную бумагу и, наконец, добралась до предмета, лежавшего посередине. И медленно, словно драгоценность, вытащила на свет». Члены совета с нетерпением подались вперед, чтобы увидеть то, что требовало пристального внимания. Наконец, она представила предмет на всеобщее обозрение. Элизабет держала дешёвую синтетическую копию деваншерской сумочки, наблюдая за всеобщим смятением. Она кивнула помощнице, и та раздала сумочки каждому члену совета, чтобы они могли их разглядеть. «Но это же дешевая подделка!» не выдержал Питер Хардинг, директор по маркетингу. «Да, Элизабет», — вступил Хью Мэйкин, «Мы все в курсе, что на рынке полно незаконных подделок. С этим приходится мириться каждой компании. Главное, с этим ничего не поделаешь». За столом послышался согласный хор голосов. Элизабет обеими ладонями уперлась о стол. «А вот здесь, господа, вы не правы, совершенно не правы». Она подождала, пока ее слова осмыслят. «Этот товар производят по лицензионному соглашению с фон Виллингом, третьесортным немецким промышленником, который ежегодно платит нам 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы выпускать подобные сумки. На товаре стоит имя бренда, и у владельца есть полное право его использовать». Все ошеломленно притихли. Следующие 45 минут, пока она ловко доказывала необходимость закрытия линии товаров первой необходимости, ее не перебивал никто. Она говорила о том, что если в 70-х количество продукции было 3000, то теперь возросло до 20. И самое опасное, основная масса товаров производится не в Мелвиле, а третьисортными промышленниками, купившими лицензию, чтобы выпускать изделия от имени компании. Если фирменных магазинов «Мелвилла» в мире всего 25, то еще 400 торговых точек имеют право продавать товары их бренда. В их числе третьесортные универмаги, аптеки и магазины товаров по сниженным ценам. Она продемонстрировала фотографии ярко освещенных, безвкусно украшенных торговых центров с корзинами, наполненными дешевыми товарами с маркой «Мелвилла». Всем стало неловко. «Удивительно, что у нас это не продается», — заключила она, показывая деванширскую сумочку за 500 фунтов стерлингов. «Когда мы выставляем копию за 25 в магазине товаров по сниженным ценам?» Она немного помолчала. Понятно, что они все беспокоятся о том, как на упразднение этой линии отреагирует Уильям, но это был правильный шаг. «Миллиора Коннор», — просто сказала она. Исконный девиз Мелвила «Стремлюсь к лучшему». «Стремиться к лучшему? Разве не это наша задача?» За столом согласно закивали. В том, как они проголосуют, сомнений не было.